Это нужно знать. Екатерина Грищенко. Возраст и пищевые ферменты. В пище, потребляемой человеком, содержится нужный организму строительный материал – белки, жиры и углеводы. Чтобы эти вещества усваивались, необходимы ферменты, помогающие пищеварению. Но в пожилом возрасте их выработка ухудшается, что вызывает проблемы со здоровьем. О том, что можно противопоставить возрастным изменениям, рассказывает опытный врач-гастроэнтеролог. Сбои на конвейере Наш желудочно-кишечный тракт представляет собой своеобразный конвейер, где каждый участок предназначен для определенного этапа переваривания пищи. Проходя путь от ротовой полости до толстого кишечника, она перерабатывается благодаря различным активным веществам в первую очередь ферментом помогающим процессу пищеварения основной поставщик пищеварительных ферментов поджелудочная железа большую роль в пищеварении играет печень вырабатывающая желчь которая участвует в переваривании и всасывании жиров повышает активность ферментов поджелудочной железы и кишечных ферментов и выполняет ряд других важных функций в организме в свою лепту вносят желчный пузырь накапливающий и выбрасывающий желчь в двенадцатиперстную кишку, и желудок, который расщепляет пищу при участии соляной кислоты и фермента пепсина. Когда этот сложный механизм работает бесперебойно, в определенном ритме, мы чувствуем себя хорошо. Однако после 60-65 лет происходит возрастная инволюция, то есть ослабление, обратное развитие затрагивающая нервную и сердечно-сосудистую системы и вследствие этого негативно влияющая на работу желудочно-кишечного тракта. Так атеросклероз поражает не только коронарные сосуды и артерии мозга, но и сосуды пищеварительного тракта. В результате органы желудочно-кишечного тракта хуже снабжаются кровью. Из-за того, что нет достаточного притока кислорода из кровеносных сосудов, клетки желудочно-кишечного тракта уже не могут восстанавливаться столь быстро, как в молодом возрасте. Нередко наблюдаются синдромы его гипоксических повреждений. Это проявляется тем, что кишечник становится слабее, начинает медленнее сокращаться. Больше всего возрастные изменения влияют на работу поджелудочной железы, поэтому у пожилых людей нередко развиваются хронические панкреатиты. Правда, тому причиной не только процессы старения, но и заболевания других органов желудочно-кишечного тракта, иногда хронический алкоголизм. Испытывает трудности и печень пожилого человека, в первую очередь из-за токсического воздействия длительно принимаемых лекарственных препаратов. Безвредных медикаментов не бывает. 80-90% из них так или иначе негативно действуют на этот орган. Чем больше у человека хронических заболеваний, тем обширнее комплекс назначаемых лекарственных препаратов. Добавьте сюда влияние токсических соединений, которые содержатся в пище, воздухе, воде. Накапливаясь в организме, вредные вещества серьезно нарушают работу печени, в результате чего снижается выработка желчных кислот, способствующих расщеплению пищевых ингредиентов. Кроме печени, мишенью для побочных эффектов лекарственных препаратов является желудок. Всасываясь, лекарства оказывают на его стенке раздражающее действие и негативно влияют на слизистую оболочку, вызывая дискомфорт и болевые ощущения. В результате нарушается работа всего пищеварительного тракта, ухудшается переваривание пищи, ослабевает моторика кишечника, возникают запоры или неустойчивый стул, метеоризм, вздутие, чувство дискомфорта и боли. Не способствуют слаженной работе желудочно-кишечного тракта и депрессивные состояния, нарушение работы щитовидной железы, изменения гормонального фона, гиподинамия. Не бойтесь внешней защиты. Можно ли помочь желудочно-кишечному тракту, восстанавливая нормальную работу пищеварительного конвейера посредством терапии? Когда-то среди врачей бытовало мнение, что из-за употребления ферментных препаратов Поджелудочная железа становится ленивой и совсем перестает работать. Однако теперь специалисты считают, что плохое пищеварение гораздо вреднее. Когда человек недополучает пищеварительные ферменты, нарушается всасывание витаминов и минеральных веществ, а также жиров, белков и углеводов, из-за чего возникают сбои в деятельности не только желудочно-кишечного тракта, но и других органов и систем. В частности, из-за нарушения всасывания кальция может развиться остеопороз. Так что, если гастроэнтерологи по анализам пациента видят, что выработка ферментов поджелудочной железы недостаточна, они назначают заместительную терапию в виде ферментных препаратов. Эти препараты достаточно безопасны, побочными эффектами могут быть лишь аллергические реакции. Они не нарушают работу поджелудочной железы, Наоборот, получая помощь извне, она становится сильнее, и ее функции улучшаются. Повышается и качество жизни больного. Благодаря необходимому количеству ферментов устраняется застой в 12-перстной кишке, уходит ощущение тяжести в желудке, улучшается моторика кишечника. Так что, когда относительно здоровый человек старшего возраста порой нарушает диету, например, во время праздников или семейных торжеств, то его всегда могут защитить ферментные препараты. Что еще поможет пищеварению? Дать какие-то общие рекомендации невозможно, ведь у каждого пациента свои заболевания, противопоказания и предпочтения. Но кое-что я все же скажу. Борьба с запорами. Одним из последствий недостаточной выработки пищеварительных ферментов являются хронические запоры. Чтобы наладить работу кишечника, рекомендуется пить воду натощак, употреблять сухофрукты, крупы, овощи и фрукты с повышенным содержанием клетчатки. Однако в случае стойких многолетних нарушений эти методы не всегда помогают, поэтому некоторые пациенты начинают принимать слабительные средства. Но есть слабительные, которые вызывают привыкание, так что надо выбирать наиболее мягкие. Я также не рекомендую принимать препараты сенны, которые при длительном употреблении приводят к усилению запоров и хроническому колиту. Слабительные можно заменять препаратами, улучшающими моторику кишечника. Дробное питание и никаких экстремальных диет. В пожилом возрасте лучше приучить себя к дробному питанию, тем более что пенсионеры, в отличие от молодых работающих людей, могут позволить себе есть по часам. И если вы питаетесь не три раза, а четыре-пять раз в день, то вам для переваривания пищи одномоментно потребуется уже меньшая доза ферментов. Организм пожилых людей менее восприимчив к внешним изменениям, в том числе и в питании. Поэтому им нельзя использовать различные экстремальные диеты. Нужно более сдержанно относиться к жирным, острым, экзотическим блюдам. Более приемлемы блюда среднеевропейской и русской кухни. Они легче перевариваются, поскольку привычнее для нашего организма. Добавлю, что в пожилом возрасте по возможности лекарства надо принимать не натощак, а после и во время еды, так они меньше будут раздражать желудок. Бросайте курить осторожно. Следует помнить, что курение – наркотическая привычка, так же, как и алкоголизм потому что никотин встраивается в обмен веществ курящего человека. В частности, он влияет на так называемый пропульсивный, то есть проталкивающий процесс, то есть усиливает моторику кишечника и увеличивает сокоотделение в желудке. Поэтому люди, бросающие курить, получают взамен такое неприятное явление, как хронические запоры. Отказываться от курения, конечно, необходимо, но для организма пожилого человека это стресс. Так что прощаться с сигаретой нужно осторожно, не во время обострения хронических заболеваний и обязательно под наблюдением врача. Рекомендую использовать никотиновый пластырь. Он облегчает отказ от курения и обеспечивает поступление в организм никотиновой составляющей сигареты. Готовьте дома. Что включать в рацион, если с возрастом замедляется пищеварение? Врачи разных диетических школ много спорят о вреде или пользе коровьего молока и кисломолочных продуктов. Я склоняюсь к тому, чтобы заменять молоко кефиром, но только свежим, а когда он три недели стоит на полке супермаркета, качество его сомнительно. Пожилым людям никогда не следует употреблять такой старый кефир. Также советую не покупать творожки и йогурты с добавками. Лучше Приобретите закваску в аптеке и делайте йогурт дома. Вы получите качественный продукт без химических красителей и консервантов с нормальным количеством лакта и бифидобактерий. Что касается мяса, то его долю в рационе стоит уменьшить. Замените его отварной или запеченной рыбой и уж, конечно, откажитесь от колбас и копченостей. Полезны любые каши, особенно тыквенная и геркулесовая. Многие геркулесовую кашу не любят, считают слишком пресной. Я советую геркулесовые хлопья не варить, а просто залить примерно горсть хлопьев кипятком и съесть как лекарство. Только не увлекайтесь быстрой овсяной кашей, поскольку она после обработки в фабричных условиях лишается ряда полезных веществ. К тому же содержит избыток сахара и добавки. Лучше выбрать классический геркулес которая обычно варится 20 минут. Для питания пожилых также полезны тушеные овощи. Свежие плохо перевариваются из-за недостатка ферментов. К примеру, свежие помидоры некоторые люди, особенно те, кто имеет проблемы с поджелудочной железой, вообще не переносят. Поэтому их лучше подвергать термической обработке. Да и яблоки тоже лучше испечь, добавив туда чуть-чуть меда или варенья. Шоколадные конфеты замените мармеладом, зефиром, пастилой, соки из пакетов домашним компотом и сухофруктов. Что касается других напитков, например, чая или кофе, то я не считаю, что от них надо полностью отказываться. Если у вас нормальное артериальное давление, сварите себе немного натурального кофе и пейте его как лакомство, но не употребляйте сублимированный растворимый напиток. При желании кофе Можно заменить цикорием. Он хорошо влияет на пищеварение. Скажу о каждодневном продукте, о хлебе. В состав хлеба, который продается в магазинах, входит мука, прошедшая химическую обработку. Поэтому научитесь печь его сами. Откажитесь от полуфабрикатов, от готовых блюд из кулинарии. Для пенсионеров это не только полезно, но и экономически выгодно. Сейчас модно готовить в микроволновых печах. Но я все-таки отношусь к этому отрицательно. Ведь мы не знаем, как СВЧ-излучение отражается на нашем организме, поэтому еду предпочтительнее готовить на открытом огне, а в микроволновке только разогревать ее. Подводя итог сказанному, хочу еще раз призвать пожилых людей переходить на домашнее приготовление еды. Чем чаще вы станете потреблять пищу, приготовленную дома, тем лучше будет состояние вашего здоровья. Полезные рецепты По мнению гастроэнтерологов, термически обработанный творог полезнее, чем обычный, поскольку он лучше усваивается. Готовьте сырники, а еще лучше вкусные диетические творожные запеканки с разнообразными наполнителями – морковью, курагой, изюмом, яблоками. Например, можно использовать такой рецепт. Творожная запеканка Одно-два средних яблока 3-4 ложки геркулесовых хлопьев. 400 граммов творога. 1 яйцо, 1 столовая ложка муки, 2-3 столовые ложки сахара, 1 апельсин или 2 столовые ложки изюма с 1-2 чайной ложки корицы. Яблоки нарезать кубиками и разложить на посыпанную геркулесовыми хлопьями бумагу для выпечки. Сделать творожную массу. Смешать творог, яйцо, муку, сахар, натертый на терке апельсин или изюм с корицей, кто как любит. Массу равномерно распределить поверх яблок. Выпекать 30 минут при температуре 180-200 градусов. Вынуть, накрыть тарелкой и перевернуть. Посыпать сахарной пудрой. Яблоки можно заменить грушами, бананом или половинками слив. На основе этого рецепта можно также приготовить несладкую запеканку, добавив вместо сахара измельченную зелень, соль и специи по вкусу, а вместо яблок нарезанные половинками оливки или маслины. Весьма полезна в пожилом возрасте цветная капуста, которая превосходит свою белокочанную родственницу по составу. Так в ней больше витамина С, макроэлементов кальция, магния, железа, а также фолиевой кислоты. Вот рецепт очень простого и полезного блюда из цветной капусты. Цветная капуста. Цветная капуста 500 граммов, молоко 100 граммов, сыр 50 граммов, 2-3 веточки укропа или петрушки, соль по вкусу. Положить очищенную и промытую капусту в кастрюлю с кипящей водой, закрыть крышкой и отваривать 5 минут. Затем переложить в сотейник, залить молоком, Посыпать мелко порезанной зеленью, а сверху тертым сыром. Запекать минут 15-20 до образования румяной сырной корочки. Конец статьи.